Друзья. Артем уже собирался на обед, когда затрезвонил селекторный телефон. — Артем Андреевич, к вам посетительница, — услышал он в трубке голос секретарши. — Представилась, как Карина Воронцова. — Конечно, пусть проходит, — распорядился адвокат. Он поднялся из-за заваленного бумагами стола, чтобы встретить женщину. — Ты бы предупредила, — сказал он с легким упреком, подставляя Карине щеку для поцелуя. Я как раз на обед собрался. Составишь мне компанию? Спасибо, не могу, улыбнулась она. Бежать надо. У меня ещё сегодня две встречи. Как твоё плечо не болит? спросил Артём. Всё нормально, я уже и думать забыла. Как успехи в целом? Есть чем похвастаться. Представляешь, есть. Во-первых, ко мне вернулся Тим. Я вечером шла с работы, ни о чём таком не подозревала, а тут смотрю, Он у подъезда сидит, хвостом виляет и смотрит так, как человек, тощий, грязный ужас. Я его сутки в порядок приводила. Отличная новость, обрадовался Павлов. Во-вторых, меня повысили на работе. Надеюсь, оправдаю надежды руководства. Я же говорю, что всё у тебя получится. Кстати, ты чудесно выглядишь, признался адвокат, оглядывая женщину с головы до ног. Прямо преобразилась. Не знаю, Но если сопоставить меня нынешнюю и ту, что месяц назад стояла за парапетом моста, собираясь согнуть вниз, то это совершенно разные люди. Я знал, что ты найдёшь себе силы, Карина, сказал Артём. То, что было на мосту, просто едва заметный штрих, который со временем должен стереться из твоей жизни. Будущее вот что самое главное для тебя. Мне сегодня утром снова звонил следователь. сказал, что предъявил этим негодяям новые, более тяжчающие обвинения, произнесла Карина. Он сказал, что установили человека, который вёл переписку с моей дочерью. Хотя что это я? Какие они люди? Я тоже был у капитана. Он имел в виду пастора, соболева Олега. Это он общался с твоей Сашей, а его брат Игорь, он жирой, следил за ней в тот день. Именно Рой написал твоей дочери то самое сообщение. Так что всё вскрылось. И поверь, обвиняемые очень скоро станут подсудимыми и получат заслуженные наказания. Я до сих пор не в состоянии понять, что двигало этими существами, для чего создавались эти жуткие группы. У каждого из задержанных свои причины, ответил Артём. С каждым из них проводилась судебно-психиатрическая экспертиза. Кто-то пытался скрыть свои мотивы, Кто-то бравировал своими достижениями. Один из них мстил за душевные и физические травмы, полученные в детстве. Другой считал себя чуть ли не мессией, призванным очистить мир от более слабых. Были среди них и настоящие садисты, которые получали удовольствие от своих действий, но было нечто такое, что объединяло членов этого жуткого клуба. И причина оказалась, на удивление банальной. это участие в тотализаторе. Кураторы делали ставки на детей, как в карты. Кто-то ставил на способ самоубийства, так называемого выпиливания, кто-то на срок, кто-то на конкретную личность и так далее. Подростки были для них просто расходным материалом. Сейчас в ходе следствия скрываются все новые и новые данные о лицах, принимавших участие в этих кошмарных пари, причем многие из них живут в других городах. И ставки в этом деле были не шуточными. Артём, пусть их накажет Бог. Мне противно даже думать о них, сказала Карина. Меня больше беспокоит, что эта мерзость расползается все эти, как ядовитые метастазы, как чума. Я общаюсь со многими людьми, и мне чуть ли не каждую неделю сообщают, что в различных соцсетях появляются жуткие группы. Хорошо, что администрация реагирует быстро. соглашаясь с нашими доводами. Но это все равно огромная проблема, Артем. Детям попросту некуда себя девать, понимаешь? Они, может, и не хотят уйти из жизни, и просто из-за интереса забредают на эти жуткие сайты, а оказавшись там, превращаются в мух, которых их паук оплетает своей липкой сетью. Но есть же и другая сторона полюса, — заметил Павлов. — Так сказать, антисуицидные группы, одной из которых ведёшь ты. И как я понимаю, на там поприще тоже есть определённые достижения. Разумеется, есть, горячо подтвердила Карина. Но этого мало, Артём. Ты слышал о таком партнёрстве, как Ассоциация безопасного интернета, поинтересовался адвокат. Благодаря её усилиям создан единый реестр сайтов, а также волонтёрское движение киберзащита. Может иметь смысл наладить с ними взаимодействие. Это оказало бы существенную помощь, согласилась Карина. Еще один важный момент, продолжал Артем. В настоящее время следствие столкнулось с неожиданной проблемой. Членам клуба «Реквием» предъявляют обвинения по различным статьям Уголовного кодекса, в том числе и по 110-й, то есть доведения до самоубийства. Но вся заковыка в том, что при этом необходимы Квалифицирующие признаки состава преступления, в которые входят угрозы, жестокое обращение или систематическое унижение человеческого достоинства. Но ты сама прекрасно знаешь, как это всё происходило. Понимаешь? Нужны поправки в закон, которые бы регламентировали эту сферу интернета. Иначе злоумышленники будут чувствовать себя в безопасности, промывая мозги нашим детям. Артём, тебя ведь все знают. Кроме того, что ты звездатель экрана, ты отличный юрист и просто чуткий, отзывчивый и добрый человек», — пылко заговорила Карина. «Я понимаю, что говорю банальные вещи. Наверняка ты знаешь многих депутатов». «Ты сейчас говоришь о законодательной инициативе?» — уточнил Павлов, и Карина кивнула. «Почему бы и нет? Тем более, что буквально накануне я думал об этом», — задумчиво произнес Артем. «И, пожалуй, я знаю, как действовать». он взглянул на Карину. Если у человека есть непреодолимое желание сделать что-то хорошее, можно считать, что половину он уже сделал. Значит, осталось всего ничего, да делать вторую половину. Но я бы хотел остановиться еще вот на чем. Запретительные меры, конечно, в какой-то степени хороши, но это не панацея. Как известно, запретный плод сладок, и если вдруг сейчас в СМИ Начнётся горячее обсуждение этого вопроса, даже те дети, которые далеки от подобных групп, внезапно начнут проявлять к ним интерес. Мы можем контролировать своих детей, выясняя, какие сайты они посещают, но делать это нужно крайне осторожно. Подростки, как впрочем и любой другой человек, не любят, когда вторгаются в их личное пространство, пусть это даже их близкие, которые руководствуются самыми благими побуждениями. Делать это нужно осторожно, словно обращаясь с хрустальной вазой. Одно неловкое движение, и всё пропало. А ещё, на мой взгляд, внимание нужно обратить на среду, которая окружает подростков. Когда у ребёнка прекрасные отношения в семье и хорошие друзья, ему никогда не придёт в голову мысль о самоубийстве. Внимание, участие, сопереживание могут сделать многое. И наоборот, чёрствость и равнодушие способен погубить юной жизни. Не даже нечего добавить или возразить. Всё, что ты сказал, и есть суть этой проблемы. Надо действовать, Артём. Я тебе ещё кое-что приготовила. Карина открыла сумочку и осторожно вытащила оттуда небольшую куколку ручной работы. Держи, Артём. Помнишь, я говорила тебе об оберегах? Я специально это сделала для тебя. Мне очень приятно получить такой подарок от тебя. Сказал Павлов, тронутый до глубины души: "Ты сделал для меня в 100 раз больше". Покачала головой Карина: "Боже, я даже боюсь представить, что случилось бы, не остановись ты тогда на масту". "Представь себе тоже рад, что встретил тебя", улыбнулся Павлов. "Знаешь, я не до конца тебе похвасталась своими подвигами". Вдруг сказал Карина: "Есть и третье. Я Женщина на мгновение запнулась, словно стесняясь продолжать. "Я встретила мужчину, Артём. Что ж, я очень надеюсь, что он достойный человек", осторожно проговорила адвокат. "Мы познакомились с ним на форуме, о котором я тебе рассказывала. Он потерял тоже близких жену и сына. Мы уже несколько раз встречались. Это он помог мне с созданием группы с технической стороны вопроса". А на выходные мы поедем в дом отдыха, она подняла влажное слёз глаза на Павлова. Наверное, я ерунду несу, да? Стою тут и хвастаюсь. Артём обнял женщину. Всё прекрасно, Карина. Только не нужно плакать. Хотя вряд ли я ошибусь, если скажу, что это слёзы радости. Спасибо тебе за всё, прошептала Карина. Всё в порядке, сказал Павлов. Знаешь, как меня найти? Знаешь ведь Зная, сквозь слёзы улыбнулась она.